видя его по утрам хмурым. Первый шаг сделала Валерия Кощак. Однажды вечером она зашла к Прядову с гранками своей статьи. «Будьте судьей, пожалуйста. Мне кажется, нормально написала, а редактор задерживает, не ставит на полосу». Прядов быстренько просмотрел, сказал, что все нормально, позвонил в секретариат, попросил поставить ближайшие номера. «Я теперь ваша должница», — обрадованно заявила Валерия. «Кстати, могу свой долг отдать сейчас же. Требуется ваше согласие». «Каким же образом?» — поддержал игру Прядов. «А в ресторане Дом Жура ждет меня за столиком моя верная подруга. Места там хватит на троих». «А что?» — подумал Прядов. «Пора жить журналистской жизнью». А я и в доме журналистов толком ни разу не был. Только на каких-то дурацких совещаниях. «Леди», — торжественно сказал он Кощак, — «чрезвычайно польщен». «Я вызову машину, а вы спускайтесь к подъезду». Кощак стрелой унеслась в свой кабинет за плащом. Перед домом журналистов Валерия шепнула Прядову. «Отпустите машину. Нечего и торчать перед рестораном». «А как же, — начал Прядов, уже привыкший, что персональная машина всегда под рукой?» «На такси, как нормальные люди», — заговорщически тихонько объяснила Валерия. Верной подругой оказалась Ирина Прибылова. Она действительно стерегла столик на троих, удобный у оглового окна. «Здравствуйте, Григорий Ефимович!» — почтительно приветствовала она Прядова. Вот уж не ожидала вас увидеть здесь. Валерия сказала, что придет с подругой. Понятно. Вечер получился очень удачным. Девицы вовсю веселились. Прядов тоже оттаял, шутил. И шутки его иногда оказывались к месту. К ним за столик никого не подсаживали. Девицы строго предупредили официанта, которого запросто звали Мишелем. «Мишель, за твоим столом ужинает и отдыхает первый заместитель главного редактора московских известий. Сделай так, чтобы нам не мешали». Мишель шепнул одному другому знакомому клиенту, что это за долговязой веселиться вместе с Иркой и Валеркой. Они были здесь свои. И скоро весь ресторан уже знал, что долговязой, которого явно обхаживали две красотки, Это и есть пока малоизвестный в среде журналистов Прядов. Первый зам, хорошо известный в этой среде, Маривой. Московские известия с их огромным тиражом относились к монстрам газетного мира и вызывали уважение. Девушки перезнакомили Прядова со множеством симпатичных людей, им присылали с соседних столиков шампанское, а они отправляли соседям коньяк. Самое странное для Приадова заключалось в том, что они избегали любых разговоров о газете и вообще о служебных делах. Когда Приадов похвалил какой-то материал Прибыловой, который, кстати, вспомнил, Ира шутливо прикрикнула «Приадов, не выступай! Ты не на летучке!» Прибылова неожиданно перешла на «ты» со своим всемогущим начальником. И ему это понравилось. Валерет тоже пожелала тыкать, за это дружно выпили. Прядов попал в новый мир, где было много света, веселья, где говорили сразу все и, тем не менее, слышали друг друга, где через все столы кричали кому-то «старик», а девушкой называли друг дружку «бабами». Вся эта вольница носила при внимательном взгляде искусственный характер, однако же не настолько нарочитый, чтобы вызывать скептические улыбки. Валерия предупредила, что она получила гонорар и желает его использовать полностью. Прядов возразил, он тоже при дензнаках, а, как известно, гусары денег с дам не берут. Идею складчины он сходу отмел. Ему хотелось быть щедрым, а теплые обещающие взгляды девушек будоражили его южную кровь.